Двести тридцать четвертый гуру. Вот посетил друг после более тридцатилетней разлуки и говорил беспрерывно до полной исчерпности сил. Подумайте, полезна ли была подобная болтливость и не были результаты ее разрушительны, хотя говорил он о вещах близких сердцу, имеющих касательство к учению.